Синяя. Тонким слоем резала оно мглу острокрылатыми парусами. На поверхности паруса медленно уплотнялась синеватая ночь. Казалось, что вовсе стирается парус. К садику в это время подъехал извозчик. Тело грузного толстяка, страдающего явно отдышкой, неторопливо вываливалось из пролетки. Обременительная, полудюжинной, на веревочках заколебавшихся свертков, неповоротливая рука медлительно как-то стала возиться над кожаным кошельком. Из-под мышки над лужей косолапа выпал мешок. На лету, разрывая бумагу, антоновки покатились по грязи. Господин завозился над лужей, подбирая антоновки. Пальто его распахнулось, он, очевидно, кряхтел, Затворяя калитку, он вновь едва не рассыпал покупочки. Господин приблизился к дачке по садовой желтой дорожке между двух рядов ветре изогнутых кустиков. Распространилась вокруг та гнетущая, знакомая атмосфера. Покрытая шапкой с наушниками, круто как-то на грудь оседала зловещая голова. Глубоко в орбитах сидящие глазки на этот раз не бегали вовсе, как бегали они перед всяким пристальным взором. Глубоко сидящие глазки устало уставились в стекла. Александр Иванович успел подсмотреть в этих глазках, представьте себе, какую-то особую свою радость, смешанную с усталостью и печалью, чисто животную радость, отогреться, выспаться и плотно поужинать после стольких перенесенных трудов. Так, зверь кровожадный... Возвращаясь в берлогу, кажется, зверь кровожадный домашним и кротким, обнаружив беззлобие, на какое способен и он. Дружелюбно обнюхивает тогда этот зверь свою самку и облизывает заскуливших щенят. Неужели это особо? Да, это особо, и особо на этот раз не ужасное, вид ее прозаический, но это особо. «А вот и он, наконец-то! Липанченко, здравствуйте!» Желтый пес Сан-Бернар с радостным ревом метнулся через комнату и, подпрыгнув, пал мохнатыми лапами прямо особенно грудь. «Пошел прочь, Том!» Особо не имела даже и времени заприметить своих незваных гостей, защищая отчаянно от мохнатого Сан-Бернара покупочки. На широкоплоском квадратном лице отпечаталась смесь юмора с беспомощной злостью. Проскользнула просто какая-то детскость. Опять обслюнявил. И, беспомощно, повернувшись от Тома, особо воскликнула: Зоя Захаровна, освободите ж меня. Но широкий пёсий язык неуважительно облизнул кончик, особенно носа. Тут особо пронзительно вскрикнула. «Беспомощно!» — вскрикнула. В то же время она, представьте себе, улыбалась. «Томка же!» Но, увидев, что гости и что гости-то ждут, нетерпеливо посмеиваясь на идилию домашнего быта, особо перестала смеяться и отрезала без всякой учтивости. «Позвольте, позвольте! Сейчас! Вот я только...» и при этом обидчиво дрогнула отвисающая губа, а на губе же было написано «И тут нет покою». Особо бросилась в угол, там топталась в углу. Все не снимались калоши, новые и несколько тесные. Долго еще она стояла в углу, медля снять пальтецо и рукой копаясь в туго набитом кармане, будто там был запрятан двенадцатизарядный браунинг. И, наконец, рука вылезла из кармана с детской куколкою, с Ванькой-встанькой. Куколку эту она швырнула на стол. А вот это о кулининой маньке. Гости, признаться, тут раздинули рты. А после же, потирая озябшие руки, она обратилась к французу с робеющей подозрительностью. «Пожалуйте, вот сюда, вот сюда». И кинула Дудкину. «Повремените». Лобные кости. Зоя Захаровна. А? Шишнарфиев, это я понимаю. Деятель молодой Персии, пылкая артистическая натура.